Ибн Батута Абу Абдаллах Мухаммед, 1304 или 1303 1377 Арабский путешественник и географ. Им составлено 69 карт, хотя и очень несовершенных. Но имеющих огромное значение для суждения о географических понятиях того времени первое путешествие длилось 24 года 1325 1349 описал путешествие по египту аравии месопотамии сирии малой азии ирану крыму южным районам руси средней азии индии китаю Испании, Западному и Центральному Судану. Ин Батута родился 24 февраля 1304 года. Он провел свои юные годы на африканском берегу Гибралтарского пролива в городе Танжере, история которого насчитывает несколько тысячелетий. Сведения о его детских и юношеских годах не сохранилось. Единственный источник его книга «Путешествий» сообщает отдельные, весьма скудные биографические сведения. Прежде всего, полное имя имд-батуты Абу Абдаллах Мухаммед Ибн Абдаллах Аллавати Ат-Танджи, как и все арабские имена, содержит ряд указаний на происхождение его владельца. Батута был сыном некоего Абдаллаха. Его собственного сына также звали Абдаллах. Низбы указывают на этническое и географическое происхождение их носителя. Первая — от берберского племени Лавата. Вторая — от города Танжера. Наконец, само имя Ибн Батута значит, что марокканец является потомком некоего Батуты. Кроме того, к фамилии добавляется еще и Лакап, почетное прозвище, Шамс-ад-Дин, что значит «Солнце веры». Учился имн Батута в родном городе. Начальное образование включало обучение чтению Корана, основам логики, арабской филологии, риторики и мусульманского права. Освоив эти дисциплины, молодой человек получил возможность продолжить занятия, посещая лекции богословов и ученых. Ибн Батута, видимо, уже в молодые годы обладал весьма обширными знаниями в области традиционных мусульманских наук, богословие, права и так далее, так как еще в начале своих путешествий неоднократно исполнял обязанности Кади судьи. По возвращении и странствий он уже слыл большим знатоком юриспруденции. Современники добавляли к его имени еще лакаб, факих, то есть весьма образованный законовед, хорошо разбирающийся в вопросах мусульманского права. Принадлежность к правоверному исламу до определенной степени определила мотивы и его первого путешествия – паломничество священный город мусульман Мекку и дальнейших странствий, желание повидать мусульманские святыни в других странах и вообще мусульманский мир. Ибн Батута, несомненно, достаточно хорошо знал и науки светские, прежде всего литературу и искусство стихосложения, и даже преподносил свои стихи правителям, на службе у которых находился. В большинстве случаев он появлялся в новых местах как богатый купец из далеких стран, чем сразу же обращал на себя внимание. не Нелишенный и дипломатических способностей, он быстро приобретал влияние при дворах монархов и зачастую становился одним из фаворитов. Итак, Ибн Батута второго числа месяца Раджаба 725 года хиджры, мусульманского лунного календаря, 14 июня 1325 года, пустился в путь с намерением совершить паломничество хадж в Мекку и побывать на могиле Мухаммеда в Медине. «Я отправился в одиночестве», — пишет он, — «без товарища, дружба которого — развлекала бы меня в пути, без каравана, к которому мог бы присоединиться. Меня побуждала решимость и сильное стремление души и страстное желание увидеть благородные святыни. Я твердо решил расстаться с друзьями, мужчинами и женщинами, покинуть родину, как птицы покидают свои гнезда. Родители мои были еще тогда в узах жизни, и я так же, как они перенес много скорби покинув их было мне тогда двадцать два года но поехал ибнубаттута не прямым путем дорога его проходила через важнейшие центры африканского побережья средиземного моря первый этап путешествия охватывал северные районы территории нынешних арабских государств северной африки марокко алжира Туниса, Ливии, Египта и завершался в Каире. Чем дальше на восток от Танжера, тем более богатые города встречались на пути имб-батуты. Его, как правоверного мусульманина, прежде всего интересовало все, что так или иначе связано с исламом. Христиан он старался избегать. В Тунисе имб-батута присоединился к каравану паломников, следовавшему в Мекку. Палигримы сразу же обратили внимание на глубокие познания молодого танжерца в мусульманских науках, избрав его своим кади. Когда караван достиг Сафакуса, Ибн Батута заключил брачный контракт с дочерью одного туниса. Но вскоре на пути из Туниса в Александрию развелся с ней и женился на дочери одного из паломников. Мусульманская религия разрешает правоверным иметь одновременно не более четырех жен и неограниченное количество наложниц и рабы. Развод совершался довольно просто. Достаточно трижды произнести слова «Я с тобой развожусь». Весной 1326 года караван прибыл в Александрию, крупнейший город Средиземноморья. Затем караван направился в Каир. Огромный город буквально ослепил своим блеском Ибн-Батуту, величественный Нил, прекрасные дворцы и мечети. Осмотрев достопримечательности и его окрестности, а также подробно ознакомившись системами государственного и местного управления и судопроизводства в Египте, Ибн Батута отправился дальше на юг, к побережью Красного моря, чтобы оттуда через море добраться до Аравии. Караван, в составе которого он следовал, благополучно добрался до первого порога на Ниле и, повернув на восток, прибыл в порт Айзаб. Здесь неожиданное препятствие заставило Ибн-Батуту изменить намеченный маршрут. Переправиться через Красное море оказалось невозможным из-за военных действий между египетскими войсками и восставшими бедуинскими племенами. Пришлось возвращаться тем же путем в Каир. Неудача не обескуражила Ибн-Батуту и его спутников. К цели их путешествия в Мекке можно было попасть и северным путем, через Малую Азию, Палестину и Сирию. Пилигримы решили добраться до Дамаска и там присоединиться к большому каравану паломников, который ежегодно отправлялся оттуда в Мекку. Вынужденное изменение маршрута давало возможность осмотреть еще и многочисленные святые места и исторические памятники Сирии и Палестины. Ибн Матута описывает все посещенные им древние города от Хеброна и Иерусалима до Халеба и Дамаска. Он посетил Газу, Тир. Миновав хаму, город, окруженный со всех сторон садами, Ибн Батута добрался до небольшого города Маара, прославленного тем, что в нем родился знаменитый арабский поэт Абу-эль-Аль-Ал-Маари. Побывал путешественник и в древнем Бальбеке-Небеке, одном из наипрекраснейших городов Сирии. Нет другого такого места, столь изобилующего вишнями, различными сладостями, тканями, деревянной посудой и ложками, которые делают местные жители.